А вы тут без меня ведите себя хорошо. Вася, ты понял?» И она торопливо вышла. «Ничего, говоришь, в зоопарке?» Даже и не спросила, отреагировал турецкий, чтобы не молчать. «Не, лучше бы мы на иподром пошли», — ответил Вася. «А, понятно. Ты лошадей любишь?» «Да нет. Мне Вазик Норкин рассказывал, что там можно много денег выиграть. Надо только на этого, ну, фаворита выиграть». «А, вон чего?» «На фаворита, так говорят. Только это нелегко».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 Строго сказала, видимо, посетителю. Да, завтра с утра я запишу. Всего доброго. Сашенька, милый. Погоди, Клавдия, взмолился Александр, будучи не в силах перекрыть поток вопросов. Оттого избегал звонить в Костину приемную. Ты мне вот что скажи. Колокатов у себя. С утра заходил к Константину Дмитриевичу, а потом, как усвистал, так больше и не появлялся. А что, нужен? Номер его мобилы, знаешь? Ой, не нравится он мне, Сашенька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 «Очень хорошо. Слышимость просто отличная», — неторопливо говорил Грозов добродушным голосом. «Ты, оказывается, живой и здоровый? Молодец. А то я тебе всякое слышал. Хочешь, расскажу?» «Не надо? Ну, тогда ты расскажешь что-нибудь. Как, например, дела? Кого из наших видел?» Он нарочно растягивал слова и фразы, чтобы не дать Антону влезть в случайную паузу. Время еще необходимо было Грозову.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 Турецкий сидел в кресле, повернутом боком к кровати, и держал в руке трубку телефона. За столом Вася под его, видимо, руководством складывалась цветной журнальной страницы самолетик. Груды такие же лежала рядом, на столе. Ирина очистила яблоко и, разрезав его пополам, дала половинке мужу и мальчику Идилия. Здрасте, приветливо усмехнулся Юрий. Ну и что же мы видим? Ирина Генриховна, уважаемая, а как же с режимом больного? Сейчас ведь еще не время для посещений.